по узкому ущелью, и вдруг остановились на полном ходу. Дорога впереди была загорожена повозками. Воины спешились и стали растаскивать повозки. Но в горах по обе стороны ущелья вспыхнули огни. Сюй-Джи бросился назад, однако и там дорога была заставлена горящими повозками. Сюй-Джи прорвался сквозь дым и огонь и поскакал дальше. Воины устремились следом но неожиданно затрещали хлопушки, и на отступающих вэйцев обрушились Ляо Хуа и Джан И. Сюй-Джи бежал с поля боя, но его настиг и прикончил Дзян-Вэй. Воины Сюй-Джи попали в плен, их одежды надели воины Сяхоуба, и с вэйскими знаменами по горной тропинке поспешили к вражескому лагерю. Ничего не подозревая, охрана открыла ворота, и войско ворвалось в лагерь. Началась сумятица. Сыма Цжао, вскочив на коня, поскакал со своим отрядом за ворота, но там их поджидали воины Ляо Хуа. Сыма Цжао пытался свернуть в сторону, однако его задержал Дзэн Вэй. Оставался единственный выход уйти в глубь гор Тилун и занять оборону. Гохуаю донесли, что войско Сыма Джао заперто в горах Тилун, но прежде чем двинуться ему на помощь, он решил попытаться отколоть от Зянвея цанов и отправил к ним в качестве посла Чаньтая. В сопровождении пяти тысяч воинов Чаньтай без лад, без оружия явился к князю мидану и, поклонившись до земли, со слезами молвил — «Мой начальник, вейский полководец Го Хуай, в последнее время стал слишком надменным и задумал погубить меня, поэтому я и решил уйти к вам. Если вы разрешите, я захвачу его лагерь. У меня там остались сообщники». Мидан возрадовался и дал в помощь Чэнь Таю своего полководца Эхэ Шао Войсские воины, сдавшиеся вместе с Чэнь-Таем, шли позади войска эхэ Ночью цаны подошли к вейскому лагерю. Ворота широко распахнулись, и Чэнь-Тай первым въехал в лагерь. Вслед за ним с копьем наперевес поскакал эхэ Вдруг раздался отчаянный крик. эхэ вместе с конем провалился в яму. Слева нацанов напал Гохуай. С тыла ударили воины Чэньтая. Много цанов погибло. Оставшиеся в живых сдались в плен. Эхэ Го покончил с собой. Гохуай и Чэньтай, не теряя времени, понеслись в лагерь тангутов. Мидан пытался бежать, но его схватили в тот момент, когда он садился на коня. Пленника привели к Гохуаю вейский полководец снял с него веревки. — При дворе знают о вашей преданности государю, — сказал он Мидану. — Почему же вы решили помочь Дзянвэю? Помогите лучше нашему войску выйти из окружения в горах Телун, и я от имени сына неба обещаю вам щедрую награду. Мидан, трепетавший от страха, был согласен на любые условия. По его приказу цанское войско направилось к горам Телун. Вейцы шли следом, и когда до лагеря противника оставалось несколько ли, Мидан послал гонца известить Дзян-Вея о своем прибытии. Дзян-Вей, радуясь приходу подкрепления, приказал просить князя в шатер. Вейские воины, смешавшись с цанами вплотную подошли к лагерю. Дзянвэй и Сяхоуба вышли встречать Мидана. Они приказали оставить цианское войско за воротами и пропустить только князя с небольшой охраной. В это время вейский военачальник обрушился на противника. Нападение было столь неожиданным, что шустские воины бросились в рассыпную. Однако Дзянвэй успел ранить Гохуая, и тот вскоре скончался. В это время войска Сымаджао, Вышли из гор. Шусские войска потерпели полное поражение. Почти все воины Дзянвэя погибли. Но Дзянвэй был доволен, что враг потерял своих лучших военачальников, Го Хуая и Сюйджи. Сыма Джао вернулся в Лаян, чтобы помогать своему старшему брату Сыма Аши в государственных делах. Сыма Аши пользовался неограниченной властью.